Глава пятая. Обучение детей саморегуляции. В этой главе мы обобщим знания, которые мы получили, обучая детей управлять своими эмоциями. Это тот же процесс, который описан ранее в книге, но мы будем подавать его в форме, удобной для детей. Если вы учите саморегуляции маленького ребенка, вам захочется использовать простые слова и объяснения. Если вы обучаете подростка, вы можете использовать более сложные понятия. Идеи те же, но способность ребенка к их пониманию будет разной. Шаг 1: Объясните, что такое зона затопления. Когда я объясняю детям, что такое зона затопления, я рисую схему мозга и показываю им, что происходит, когда активируется их менделевидное тело. Я объясняю, что менделевидное тело находится в основании головного мозга, и когда оно срабатывает из-за предполагаемого страха, кровь покидает верхнюю часть мозга и направляется в основании головного мозга на помощь менделевидному телу. Кроме того, я рассказываю о том, что происходит с их поведением в целом. Пример. Спокойствие. Кровь находится в верхней части мозга. Рациональное мышление, принятие решений, регулирование эмоций, контроль над телом. Зона затопления. Кровь находится в основании мозга. Иррациональное мышление, растерянность, нарушение регуляции, импульсивность. В спокойствии кровь находится в верхней части мозга. Рациональное мышление, принятие решений, регулирование эмоций, контроль над телом. Мне нравится объяснять все на примере растяжения лодыжки. Когда это происходит, кровь приливает к лодыжке, чтобы залечить поврежденную область, что приводит к ее отеку. Иногда вы даже можете увидеть кровь в виде синяков, которые выступают на поверхности. Я объясняю, что именно это происходит в мозге, когда активируется менделевидное тело, но мы просто не можем этого увидеть. После объяснения движения крови мы сможем помочь детям понять, как активируется их собственный мозг и что они могут с этим сделать. Шаг второй: Определите триггеры. Когда я объясняю детям, что такое триггеры, я говорю, триггером является все, что вызывает нежелательные чувства. Я объясняю, что триггеры могут быть внешними или внутренними, но у всех они разные. Далее я помогаю детям определить общие триггеры. Учеба, оценки, попадание в неприятности, трудности в учебе, общество, сверстники, личная жизнь, социальные сети. Воспитание, учебная нагрузка, наказание, обстановка в семье. Затем я прошу детей определить триггеры, с которыми они сталкиваются. Например тебя нервирует написание контрольной работы, тебя выводит из себя участие в споре на игровой площадке, тебя тревожит необходимость выйти к доске. Я продолжаю спрашивать, ты когда-нибудь замечал, что какая-то мысль заставляет тебя чувствовать себя плохо? Ты когда-нибудь чувствовал себя не в своей тарелке, но не мог понять, что не так?» Далее я объясню, что нас могут провоцировать как события, происходящие с нами, внешние, так и события, существующие в нашем сознании, внутренние. Я хотела бы поделиться примерами. Примеры внешних триггеров. Учебное задание или тест. Обидные слова или действия других людей. Неловкий поступок, спотыкаемся, проливаем что-то и так далее. Запахи или звуки, которые напоминают нам о негативном опыте. Примеры внутренних триггеров. Негативные мысли о себе, я никчемный, я глупый, я никому не нравлюсь. Воспоминания о травмирующем или негативном опыте. Мысли о том, что сказали другие, если ты провалишь этот тест, я заберу у тебя телефон. Показав разницу между внешними и внутренними триггерами, я спрашиваю детей, какие триггеры влияют на них сильнее всего. Для детей важно определить это, потому что когнитивные стратегии, такие как «переключи канал», помогут детям справиться с внутренними триггерами, а если пользоваться стратегией «дыхание по квадрату», то можно помочь им справиться с внешними раздражителями. Некоторые инструменты помогут детям справиться с обоими видами триггеров. Дети, на которых действуют внешние раздражители, часто кажутся совершенно здоровыми после того, как триггерное событие закончится. Например, ребенок может паниковать во время прохождения теста, а затем сбежать из класса по окончании теста. С другой стороны, дети, на которых действуют внутренние раздражители, как правило, остаются беспокойными в течение длительного периода времени. С внутренними раздражителями справиться сложнее, потому что они могут влиять на детей, когда кажется, что все в порядке. Некоторые дети могут сказать «все совершенно нормально, я просто постоянно испытываю стресс». Это пример внутреннего триггера, поскольку дети часто повторяют негативные мысли или переживания в своем сознании. Чтобы помочь детям лучше осознать свои триггеры, попросите их ответить на следующие вопросы. Что является моим триггером, например, контрольная по математике? Что я думаю об этом триггере? Я не справлюсь. Что я чувствую? Страх. Насколько сильны мои ощущения по шкале от 1 до 10, где 10 максимально неприятны? Какую стратегию мне использовать? дыхание по квадрату. Приведенная последовательность действий демонстрирует, как любой человек, будь то ребенок или взрослый, может эффективно управлять эмоциями. Вы бы действовали в той же последовательности, если бы на вас давил ваш начальник или если бы у вас были разногласия с любимым человеком. Это простой, но незнакомый процесс, потому что большинство из нас никогда не изучали его. Тем не менее, важно обучать этому процессу детей с раннего возраста, потому что, научившись ему однажды, они смогут использовать его всю жизнь. Шаг третий. Определите свои чувства. Многие дети сами не знают, что они чувствуют. Вы можете спросить паникующего ребенка, испытывает ли он беспокойство, но он не сможет вам ответить. Это происходит потому, что большинство детей не обучены эмоциональной грамотности. Я работаю со многими старшеклассниками, которые не могут сказать мне, что они чувствуют. Это выдающиеся ученики, способные решать сложные математические задачи, но они не в состоянии сформулировать, что чувствовали в момент стресса. Независимо от возраста, дети должны научиться распознавать свои чувства. Простой способ сделать это – выработать привычку спрашивать детей, как они себя чувствуют, чтобы проверить их состояние. На консультации, прежде чем углубляться в проблему, с которой столкнулся ребенок, или обсуждать, что с ним не так, попросите ребенка поделиться своими чувствами. Как родитель, вы могли бы рассказать ребенку о своих чувствах перед сном. Как учитель, вы могли бы попросить учеников в классе рассказать о чувствах, которые они испытывают во время контрольной или группового занятия. Чем чаще дети делятся своими чувствами, тем комфортнее им становится. Как дети справляются с эмоциями. Важно помнить, что каждый ребенок справляется с эмоциями по-своему. Некоторые дети хотят сохранить свои чувства в тайне в то время как другим не терпится рассказать вам о своих чувствах. Это относится не только к детям. Подумайте о своем друге, который отстраняется, когда у него проблемы. Вы регулярно общаетесь, но затем он перестает отвечать на ваши звонки. Вы продолжаете пытаться с ним связаться, а затем принимаете игнорирование как личное оскорбление. Вы можете спрашивать себя, что пошло не так. Я сказал что-то обидное. «Мы больше не друзья». Но месяц спустя друг звонит вам и говорит, что разводится. «Вашей первой реакцией может быть, почему ты мне не сказал, я мог бы поддержать тебя, но ваш друг не обратился к вам, потому что ему нужно было сначала все обдумать. Этот человек — внутренний обработчик». А теперь подумайте о ком-то в своей жизни, о ком вы, увидев его имя на экране телефона, подумали бы. Я люблю тебя, но у меня сейчас нет на тебя времени. Вы знаете, что если ответите на звонок, этот человек заговорит с такой скоростью, что вы и слова не сумеете вставить. Такие люди задают вопросы, а затем сами отвечают на них, не останавливаясь, чтобы послушать, что вы хотите сказать. Они не переводят дух, поэтому вы не можете сказать им, что у вас срочное дело. Вместо этого вы зависаете на телефоне до тех пор, пока собеседник не решит свою проблему, не поблагодарит за то, что выслушали, и не повесит трубку. Этот человек — внешний обработчик. Нет ничего плохого в том, как друг справляется со своими сложными эмоциями. Просто он поступает так, как ему удобно. Мы все хотим успокоить свои эмоции. Некоторые из нас делают это размышляя, а другие – разговаривая. Дети ведут себя аналогичным образом. Когда ребенок, будучи внутренним обработчиком, сталкивается с проблемой, он отстраняется. И единственный способ определить, что у него проблемы – это изменение в его поведении. Когда ребенок, внешний процессор, столкнется с проблемой, вы об этом узнаете. Он будет безумолку говорить об этом, и вы, скорее всего, сами почувствуете себя перегруженными. Этот ребенок не хочет сводить вас с ума. Обсуждая проблему, он успокаивает себя и находит решение. Как взрослые, мы должны научить детей тому, как, во-первых, попросить о помощи, и, во-вторых, организовать свои мысли таким образом, чтобы говорить о проблеме, не перегружая при этом другого человека. В случае с внутренним обработчиком, Идеальным результатом будет, когда он скажет «Я действительно испытываю сейчас трудности, мне нужно немного побыть одному». Это говорит о том, что ребенок испытывает трудности, но ему нужно некоторое время, чтобы подумать, прежде чем говорить о них. В случае с внешним обработчиком, целевая фраза «Сегодня я чувствовал себя очень подавленным. Когда у тебя будет возможность, мы можем поговорить о том, что у меня происходит». Это говорит о том, что у ребенка достаточно самообладания, чтобы управлять своими эмоциями, пока у кого-то не появится время выслушать его. Оба варианта ответа являются успешными способами реагирования на неприятные эмоции. После того, как вы поможете детям определить, что они чувствуют, следующим шагом будет помочь им определить, насколько сильны их чувства. Это важно, потому что это дает ребенку направление, в котором можно двигаться дальше. Вам нужно помочь детям ответить на такие вопросы, как «Нужно ли тебе перезагрузиться?» или «Использовать стратегию преодоления стресса?» «Можно ли справиться с этим чувством?» «Тебе становится лучше, потому что чувства уже не такие сильные, как раньше?» Как только ребенок научится определять силу своих чувств, он сможет разработать план действий. Отличный способ помочь ребенку измерить силу своих чувств – это создать шкалу. Линии с цифрами от 1 до 10 показывают, насколько сильным является чувство. Это важно, потому что дети в зоне затопления не смогут использовать когнитивные стратегии для регулирования эмоций. Ребенку, у которого уровень силы эмоций достигает 8, 9 или 10 баллов, Потребуется перезагрузить мозг, прежде чем использовать стратегию преодоления. Как только ребенок сможет определить, насколько интенсивны его эмоции, он сможет определить дальнейшие шаги. Составляя с ребенком шкалу, начните с определения того, как выглядит эмоция на 10 уровне с его точки зрения. Это самое экстремальное эмоциональное состояние, которое будет иметь физические и или эмоциональные проявления. На уровне 10 некоторые дети начинают плакать, другие полностью замыкаются в себе, некоторые дети говорят, что у них в голове пусто, другие кричат, дерутся или выбегают из класса. Далее вы поможете ребенку определить эмоцию на уровне 5 и затем то, что находится между ними. После того, как вы создадите шкалу, Ребенок сможет лучше понять, как управлять эмоциями в определенный момент. Шкала ребенка может выглядеть следующим образом. На уровне 1. Спокойствие. Между уровнями 2 и 3 думаешь о проблеме. Между уровнями 4 и 5 ощущаешь беспокойство. Между уровнями 7 и 8 потеют ладони. Между уровнями 9 и 10 пустота в голове. Как только у ребенка сформируется собственная шкала, вы можете начать обучать его стратегиям, которые будут полезны в зависимости от эмоций, числа, которые он идентифицирует. Использование стратегий. Обучение детей стратегиям преодоления трудностей – это последний шаг к тому, чтобы помочь им регулировать ситуацию. Я написала целую книгу о стратегиях, которую вы можете использовать в качестве дополнительного материала к этой книге. 15-минутные методы консультирования «Чему вас не учили в магистратуре». В ней описывается, как применять эти методы и обучать детей в государственных школах. Далее приведены две дополнительные стратегии, помогающие детям управлять эмоциями. Стратегия номер один. Безопасное место. необходимые материалы бумага, фломастеры или цветные карандаши. Почему это работает? Эта стратегия помогает детям уменьшить страх, создавая ощущение спокойствия. Как это работает? Подумайте о месте, где вы чувствуете себя спокойно. Возможно, вы уже бывали в этом месте раньше, или, возможно, это волшебное место, существующее в вашем воображении. На что оно похоже? Как пахнет? Какие ощущения? есть ли там кто-нибудь еще. Нарисуйте это место таким, каким вы его видите в своем воображении. Сделайте его цветным. Добавьте детали, чтобы все выглядело так, как вы хотите. Теперь закройте глаза и представьте, что вы находитесь там. Посмотрите на себя, как вы спокойны и расслаблены в этом месте. Всякий раз, когда вы почувствуете страх, беспокойство или опасность, вы можете вернуться в свое безопасное место. Все, что вам нужно сделать, это закрыть глаза. Вы можете оказаться там всего за несколько мгновений. Стратегия номер два. Пять включений, пять выключений. Необходимые материалы. Антистрессовый мяч, по желанию, бумага и карандаш, по желанию. Почему это работает? Эта стратегия помогает детям высвободить негативные чувства позитивным способом как это работает. Какие чувства вы испытываете прямо сейчас? Вы излитесь? Разочарованы, подавлены? Выскажите свои чувства вслух, напишите их на листе бумаги или просто держите в уме. Раскройте ладонь и сожмите свои чувства в кулак. Поместите их прямо в центр и сжимайте так сильно, как только сможете, в течение пяти секунд. Разожмите кулак, расслабьте руку, выпуская ощущение в воздух над собой. Обратите внимание на то, что ощущает ваше тело, но не концентрируйтесь долго на этом. Поднимите руки в воздух и снова схватите свое ощущение, крепко сжимая его в течение пяти секунд. Отпустите его снова, позволяя своему телу расслабиться, а ощущению парить над вами. Продолжайте сжимать и разжимать свое чувство, пока оно не станет меньше, а ваш разум и тело не почувствуют себя более расслабленными. Вы можете обучать другим стратегиям, включая осознанность, осознание своего тела и так далее, на самое главное, чтобы ребенок смог выполнить следующие два утверждения. «Я чувствую себя на...» «Ребенок должен написать чувство» и оценить по шкале от 1 до 10 баллов. Я выбираю, чтобы я мог. Ребенок должен выбрать стратегию преодоления и цель стратегии. Пример первый. Я чувствую беспокойство на 8 баллов. Я решаю прогуляться на свежем воздухе, чтобы перезагрузить мозг. Пример второй. Я злюсь на 5 баллов. Я собираюсь выполнить упражнение дыхание по квадрату, чтобы успокоиться. Умение формулировать утверждения, подобные ранее приведенным, придает сил. Независимо от возраста, ключом к регулированию эмоций является осознание того, что вы чувствуете, насколько сильны эти чувства и как вы будете с ними справляться. Рефлексия. Подумайте о ребенке, которого нужно научить самостоятельно регулировать свои эмоции. Это может быть ваш ребенок или тот, с кем вы работаете. Как вы собираетесь обучать его стратегиям, описанным в этой главе? Что бы вы хотели увидеть в результате их способности самостоятельно регулировать свои эмоции?